Традиционализм, определение, поведение и мышление, соответствующие устоявшимся убеждениям и практикам, категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, схожие качества, консервативность, конвенциональность, приверженность общепринятому, возможные причины, воспитание в уважении к своему наследию и прошлому, Персонаж четко ассоциирует себя с предками. Персонаж гордится историей семьи. Принадлежность к старинному роду с глубоко укоренившимися традициями. Романтический взгляд или интерес к прошлому и старым традициям. Связанное поведение. Персонаж ставит старые убеждения и практики выше новаторства и свежих идей. Персонаж придерживается упрощенных убеждений и ценностей, которые не меняются. Персонаж одевается и ведет себя в соответствии с установленными нормами. Персонаж находит комфорт в закономерностях, рутине и старых обычаях. Персонаж делает что-то определенным образом, потому что так делали всегда. Персонажа устраивает текущее положение вещей, он не стремится к переменам. Персонаж передает взгляды своим детям, на брак, суеверие и так далее. Персонаж держится за давние семейные дела, разведение скота, на ферме и так далее. Персонаж принимает участие в старомодных церемониях, танцев в честь совершеннолетия и так далее. Персонаж устраивает праздники и торжественные церемонии, которые не меняются годами. Сильная связь с семьей, сообществом или культурой. Недоверие к посторонним или людям, разделяющим иные взгляды и убеждения. Уважение к мудрости старших. Персонаж открыто не одобряет современные методы и технологии. Сосредоточенность на сообществе или семье. Персонаж носит особую одежду, указывающую на его положение, ряса священника и так далее. Персонаж понимает язык предков и говорит на нем. Персонаж принимает политические и религиозные убеждения семьи. Персонаж создает произведения искусства или пишет музыку в традиционном стиле, игра на этнических барабанах, резьба под дереву и так далее участие в традиционных обрядах крещение паломничество религиозные шествия и так далее персонаж приспосабливается к переменам только когда вынужден персонаж редко подвергает сомнению давние убеждения или традиции персонаж наследует семейные обязательства персонаж пересказывает фольклоры и истории из прошлого Персонаж живет в семейном доме или на земле, которая передавалась из поколения в поколение. Персонаж пользуется теми же рецептами и лечебными средствами, что и предки. Персонаж употребляет приветствия и присказки, переходящие от поколения к поколению. Персонаж делает общепринятые подарки, серебро на 25-ю годовщину свадьбы и так далее. Персонаж поет общеизвестные песни, способствуя единению, национальный гимн, религиозные песнопения и прочее. Персонаж чувствует связь с теми, кто имеет общую с ним историю, происхождение или традиции. Персонаж заключает брак с человеком своей культуры. Персонаж обретает власть благодаря возрасту или происхождению, а не собственной компетентности. Персонаж строит отношения с теми, кто разделяет его взгляды и ценности. Активное стремление сохранить старые обычаи и установленные правила для будущих поколений. Связанные мысли. Ловля рыбы, семейное дело. Так было всегда, так будет и впредь. Неужели Сара не надела черные на похороны? Порезанный лук — лучшее средство от укуса пчелы. Это все знают. Конечно же, олекса поедет в Кембридж. Там училась вся наша семья. Надеюсь, Рита пошутила, когда сказала, что не собирается крестить ребенка. Связанные эмоции. Оборонительная позиция, решимость, благодарность ностальгия умиротворенность положительные аспекты Персонажам, которым свойственен традиционализм комфортно на своем месте находя утешение в прошлом они переживают неспокойные времена с опорой на силу тех кто жил до них они уважают предков и их мудрость передают традиции и ценности чтобы будущие поколения знали свои корни Люди понимают, как взаимодействовать с такими героями до тех пор, пока уважают убеждения традиционалистов и не пытаются навязать им перемены. Эти персонажи чувствуют сильное родство с единомышленниками и с удовольствием общаются с людьми, которые разделяют их обычаи и ценности. Отрицательные аспекты. Как правило, такие персонажи не принимают перемены, которые подразумевают отклонение от традиций и устоев. Поскольку они не готовы идти на компромиссы, которые расходятся с традициями, с ними бывает трудно разговаривать или договариваться. Порой они испытывают подозрение или недоверие к тем, кто рассуждает или ведет себя по-другому. Как следствие, они отгораживаются от свежих идей и нововведений. Это может помешать им расти и улучшать качество жизни, а также ограничивать их кругозор. Пример из кино. Королева эленор из мультфильма «Храбрая сердцем» настолько верна своему народу, что пытается силой выдать дочь замуж за кого-то, кто связан с их кланом. Из-за этого непокорная дочь заключает сделку с ведьмой и непреднамеренно превращает эленор в медведицу, а все королевство оказывается под угрозой. Дополнительные примеры из сериалов и кино. Шерман Поттер, Мэш. Алекс Китон, Семейные узы. Граф Поль де Рейно, Шоколад. Тевье, Скрипач на крыше. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Изворотливость, свободолюбие, богатое воображение, независимость, лень, оригинальность, бунтарский дух, раскованность. Сложности для персонажа, которому свойственен традиционализм. Персонаж вынужден адаптироваться к изменениям в обществе, расширение города, переезд людей и так далее. Персонаж переживает смену правительства, которое влечет за собой новые законы и предписания. Персонаж узнает, что член семьи собирается порвать с традицией и сделать что-то нестандартное. Персонаж сталкивается с осуждающими людьми, которые открыто выражают презрение к его убеждениям и обычаям. Персонаж заботится о больном ребенке, состояние которого не улучшается от народных средств.